У Олсингема работал очень ловкий агент, которого звали Джилберт Гиффорд. Он, как нельзя лучше, подходил для этого задания, поскольку вырос в католической семье, в юности учился на священника, что впоследствии помогло ему втереться в доверие к своим собратьям по вере. Олсингем поручил Гиффорду войти в контакт с Томасом Морганом, ирским католиком, замешанным в заговоре Ридольфи. По какой-то причине Моргану удалось тогда уйти от наказания, покинуть страну. И он поселился в Париже, где состоял на службе у архиепископа Глазго, полномочного представителя Марии Стюрт при французском дворе. Оттуда Морган писал Марии шифрованные письма, а её послания отправлял в Рим или рассылал английским католикам. Когда Олсингем доложил мне о деятельности Томаса Моргана, я решила, что этого человека следует арестовать и перевести в Англию, хотя сделать это, конечно, будет непросто. Вскоре стало известно, что контакт с Морганом поддерживает Уильям Парри, католик и депутат парламента от графства Кент. Этот человек всегда отстаивал веротерпимость, что само по себе было мне симпатично. Когда парламент принял закон, направленный против иудеев, католических семинарий и религиозных диссидентов, Уильям Парри произнёс грамогласную речь, в которой назвал Гилль злодеянием равноценным государственной измене, а также чреватым опасностью и страшными бедами для английского народа. Парламент был потрясён подобной дерзостью, и Уильям Опари арестовали. Однако я приказала выпустить его на свободу, потому что всегда считала, что людей Не стоит преследовать за их религиозные убеждения. Во всяком случае, до тех пор, пока эти люди не нарушат законов. Я же была уверена, что Парри злумышней ко мне является. И вот всего через полтора месяца после освобождения Парри Олсингем доложил мне, что этот человек замышляет убить меня. Когда я буду кататься в парке, Сладдея арестовали и привели к казни. Но перед смертью он признался, что в подготовке покушения участвовал и Томас Морган. На основании этого признания я потребовала у французов, чтобы Моргана выдали моим представителям. Французы отказались, но из уважения к английской королеве посадили его в бастилию. Однако содержали его там не слишком строго. Моргану даже разрешало принимать посетителей. Это обстоятельство натолкнуло Олсингема на плодотворную идею. И несколько дней спустя с дружеским визитом к Моргану явился наш агент Гифорд. Олсингем сказал мне, что поскольку заполучить Моргана нам не удалось, Надо попытаться использовать его иным образом. Агентам Мавра удалось перехватить несколько писем, которыми обменивались Морган и Мария Стюарт. И так французы посадили Моргана в тюрьму лишь для видимости. Очевидно, они считали, что этот человек еще может им пригодиться. Диффорт, пользувшийся у католиков полным доверием. взял на себя роль гонца между Марией и Морганном. Ловушка была расставлена очень ловко, и Морган легко в неё попался. Своё дело Олсенге знал превосходно. Перед каждой встречей Гифорд получал от него подробнейший инструктаж, что помогло ему блестяще справиться с ролью. Вернувшись в Англию, наш агент связался с организацией тайных католиков, гостил у них, выведывал секреты и немедленно передавал их Олсингему. Затем Гифорд отправился в замок Чатли, где в это время содержали Марию. Я хорошо помню этот замок. Там жила волчица Летис, когда её мужем был граф Эссекс, и после великолепного празднества в Кеннилворте, Я гостила у неё. Теперь, разумеется, Летис предпочитала жить в роскошных дворцах своего нового мужа, в Кенниллворте, у Онстедд, Листерхаусе. Когда я думала о роскоши, в которой живёт ненавистная волчица, мне хотелось скрижитать зубами от ярости. Однако вернёмся к Гифорду. Бедный сэр Ральф Сейдлер, так жаловался на слабое здоровье так упрашивал чтобы его освободили от тягостных обязанностей тюремщика что ле в конце концов пожалела старика и назначила на его место сэра эмеса полета это был ревностный протестант даже пуританин в своё время он служил посланником в париже и вёл себя там с самым суровым образом с агентами марии этому короле Баштанской восприняла приезд сера Эниаса как личное оскорбление. А ты как думала, голубушка, внутренне злорадствовала я. Этот человек служит мне, а не тебе. Я написала Марии письмо, в котором уверяла её, что сер Эниас честнейший человек. который добросовестно выполнял свою службу в Париже и со своей новой миссией справиться не хуже. Представляю, как весело с Марие, поняв, что на сэра Эмиаса ее хитрости и ужимки не действуют. Очень интересно было читать переписку у католиков, ведь Гиффорт доставлял Олсингу все верные ему письма. Особенно позабавили меня жалобы Марии на беднягу Полета. Королева шотландская писала, что сэр Эниас не поддаётся ни на лесть, ни на угрозы, ни на денежные посылы. Он человек усколобый, помешанный на нравственности. Гифорд не раз беседовал с Марией. Она сказала, что не может доверить свои истинные мысли бумаге, Поскольку МИА сполит, судя по всему, перехватывает её тайную переписку, слишком уж многие секреты неожиданно становятся известны королеве английской. Мария чувствует себя скованной и не может обо всём писать откровенно до тех пор, пока не найдётся надёжный канал корреспонденции. Тут у Олсингему пришла в голову ещё одна идея. Нужно убедить Марию что её письма переправляются самым что ни на есть надёжным образом тогда она осмелеет и станет высказываться в своих посланиях более определённо идея и в самом деле была превосходной гифорд познакомился с местным бачаром тайным католиком который предложил свою помощь в замок регулярно доставляли бочки с пивом которые затем вывозились обратно порожними. Шкатулку с письмом можно было спрятать в пустую бочку, заглянуть в которую охране не пришло бы в голову. Таким образом, наладился канал переписки. Письма, направленные Марии, поступали в полных бочках, её ответы вывозились в порожних. Благодаря перехваченным посланиям Мы узнали о целой тайной организации, получившей впоследствии название заговора Бабингтон.